Глава 23. «Мустанг». Выходные незаметно перетекают в будни, а затем снова сменяются солнечным уикендом. Большую часть времени я провожу в стенах своей комнаты, позволив себе с головой окунуться в безмятежную обстановку. Игры, корейские соплевые сериалы, вкусная еда. Что еще нужно, чтобы компенсировать недавние адреналиновые горки? Однако даже мне вскоре надоедает подобное времяпровождение. Полагаю, еще скучнее в эти дни приходится только Айдену. Из сочувствия к его нелегкой судьбе я все чаще выхожу прогуляться по территории особняка, чтобы не заставлять телохранителя круглыми сутками находиться в четырех стенах. В один из таких дней, ближе к вечеру, Айден тихо стучит в мою комнату. Из-за того, что я нахожусь спиной к двери, сначала этот звук воспринимаю как случайный посторонний шум. Вставляю второй наушник, стараясь расслышать голосовое сообщение от Софи. Судя по шуршанию, ветер обдувает ее телефон буквально со всех сторон. Подруга тщетно пытается перекричать шум и время от времени смеется. Иногда даже делает паузы, чтобы переждать очередной порыв ветра. Я улыбаюсь лишь от осознания того, что она в прекрасном настроении сегодня. Когда чья-то рука аккуратно опускается на моё плечо, я подпрыгиваю в кресле. Однако в следующее же мгновение на интуитивном уровне узнаю Айдена. Возможно, от банальной мысли, что появится в моей комнате, вот так больше некому. Я снимаю наушники и поворачиваюсь к телохранителю. Он смотрит на меня сверху вниз и делает шаг назад. «Если ты не занята, собирайся. Думаю, пока мистер Мейджерсон в отъезде, я могу позволить себе пригласить тебя прокатиться. Я знаю неплохое место». Я в легком замешательстве раздумываю, а потом киваю. В машине Айден снова молчаливо предлагает мне подключить свой телефон к медиасистеме. Всю дорогу я то и дело переключаю треки, никак не находя в своей коллекции то, что действительно нравится. Возможно, потому что с течением времени начинаю все сильнее нервничать. И Айден это замечает. Его взгляд, брошенный на меня, будто перебирает по косточкам, вытаскивая и определяя все мои эмоции. Телохранитель ставит машину на круиз-контроль И теперь она сама подстраивается под скорость других участников движения на шоссе, безошибочно определяя границы полосы. Я с легким уколом белой зависти ухмыляюсь. И все же моя малышка нисколько не хуже. Может, менее умна и малость заурядна, но я все равно не полюблю никакую другую машину больше, чем свою черную Церрата. Айден пользуется возможностью отвлечься от дороги и поворачивает ко мне голову. От его взгляда я почему-то начинаю концентрироваться на столь простом явлении, как ровное дыхание. «Ты боишься меня, Шел? спрашивает он после долгого молчания. «Почему-то мне не хочется спешить с ответом и приниматься заверять Айдена в том, что он несет чушь, хотя бы потому, что это не совсем так». Знаешь, какая-то часть меня боится вообще всего. Я пытаюсь задушить ее, но она очень живуча. Приходится набраться сил, чтобы посмотреть Айдену в глаза. И твоей вины в этом точно нет. Мне бы не хотелось портить те доверительные отношения, которые умудрились возникнуть между нами в последнее время, особенно своими странными барьерами и поломками. И я уж точно не хочу, чтобы Айден думал, будто бы это происходит из-за него». Телохранитель возвращает взгляд на дорогу. Его поза становится расслабленной. Похоже, мне удалось избавить Айдена от ненужных тревог. «Стоило сразу сказать себе, куда мы едем. Просто думал, так будет интереснее». «Не ломай интригу. Мы же уже почти на месте». Еще 10 минут». Вскоре серая БМВ съезжает с узкого шоссе и, снизив скорость, устремляется вперед по пыльной песчаной дороге. С течением минут она становится все уже, а пелена, поднятого от колес песка, почти полностью ограничивает видимость. Лишь когда Айден останавливается в тени высоченных сосен, дорожная пыль медленно оседает, проявляя детали окружающего нас пространства. У меня перехватывает дыхание. Я быстро отстёгиваю ремень безопасности и выхожу из машины. Прохладный лесной воздух обступает со всех сторон, а опьяняющий аромат сосен вызывает легкое головокружение. Свет клонящегося к закату солнца полосами прорывается сквозь стволы деревьев, пронизывая лес мягким, почти летним теплом. Я с наслаждением вдыхаю полной грудью и медленно выдыхаю, подтягиваясь. Где-то вдалеке раздается тихая птичья трель, а высоко наверху, теряясь в ветвях сосен, лениво шумит ветер. То тут, то там слышится тихий треск многолетних стволов. Будто бы сосны сонливо устраиваются поудобнее. Принюхавшись, я разбираю в воздухе нотки влаги. Где-то рядом есть озеро. Забрав из багажника неприметный спортивный рюкзак, Айден кивает и направляется вперед по песчаной дорожке, которая с каждой минутой все больше напоминает тропу. Отчего-то во мне укрепляется дурацкое прекрасное настроение. Ощущение покоя и свободы пронизывает каждую клеточку моего тела, и я чувствую себя немного глупо, когда не могу удержаться от улыбки. Душа поёт, хотя тело не издает ни звука. Мягкий песок, в перемешку с островками, покрытый мхом земли, приятно пружинит под ногами. И я поддаюсь охватившей меня легкости и немного пробегаюсь вперед. Когда среди деревьев начинает поблескивать водная гладь, я улыбаюсь и замедляюсь. Сойдя с тропы, пробираясь по ухабистой лесной почве и, наконец, застываю перед небольшим песчаным обрывом. Впереди, насколько хватает глаз, простилается огромное лесное озеро. Судя по отсутствию отдыхающих и следов их пребывания, это место можно считать практически диким. Небольшой песчаный пляж с обеих сторон заслонён высокой травой и мелким кустарником, но подход к воде остается соблазнительно чистым. Водная гладь отражает в себе краски вечернего неба и поблескивает от косых солнечных лучей, будто бы украдкой касающихся поверхности. «И ты даже не предупредил, чтобы я взяла купальник?» — возмущаюсь я, обернувшись назад. Мне приходится почти кричать, чтобы Айден, неспешно идущий вдоль тропы, слышал меня. Слишком холодно для купания. Это проточное озеро. Даже в жару здесь купаются только смельчаки. Поэтому место такое тихое. Эти подробности нисколько не убавляют моего энтузиазма. Я оглядываю песчаный обрыв, прикидывая, как бы побыстрее спуститься к берегу. От воды меня отделяют где-то 12 футов высоты и еще три десятка песчаной почвы. Наклонившись, хватаюсь рукой за выступающий корень старой сосны и перебираюсь чуть ниже на неустойчивый холмик земли. «Шелл!» — предупреждающе окликает меня Айден. «Подожди!» Но я уже сползаю ниже и хватаюсь за другой кривой корень. Так, постоянно соскальзывая и нащупывая всё новую поддержку, успешно спускаюсь к берегу. Я оборачиваюсь, когда слышу позади характерный шум. «Там был спуск получше», — ворчит Айден, выпрямляясь и отряхивая пиджак. Я поворачиваюсь обратно к озеру и с удовольствием подставляю лицо мягкому солнечному теплу. «Здесь так хорошо», — шепотом вырывается из моей груди, когда Айден останавливается рядом. Он сохраняет тишину, будто бы вместе со мной наслаждаясь звуком накатывающих на берег крохотных волн. Небо прямо над нами пылает красками, смешивая глубокую синеву с нежными розовыми и оранжевыми оттенками. В какой-то момент я ощущаю на себе долгий взгляд телохранителя и слегка поворачиваюсь к нему. Айден не отводит взгляд в сторону и произносит. «Я рад, что тебе нравится». Простая фраза, все тот же сдержанный тон. Однако на этот раз в его глазах я замечаю тепло, сравнимое с мягким солнечным светом, пронизывающим мою кожу. И почему-то это тепло начинает согревать изнутри. Словно где-то в моей груди поселился крохотный огонек, осветивший заледеневшее темное и затихшее пространство. Разорвав зрительный контакт, Айден расстёгивает молнию рюкзака и достает оттуда сложенный плед. Он расстилает его прямо на песке и ставит рюкзак с краю. Заглянув туда из любопытства, я замечаю упакованные в пластиковые контейнеры сладости, легкие закуски, упаковки разных снеков и термос. Я не знал, что взять, поэтому набрал всего понемногу, что было на кухне. Зачем-то объясняет телохранитель. Я сажусь на плед и принимаюсь раскладывать содержимое рюкзака. Сочные сэндвичи, мягкие клубничные рулетики, пачка орешков, пара шоколадных батончиков и целый пакет фруктов. Завершают дело два холодных напитка в железных банках. «Наш повар не отчитал тебя за внештатное вторжение?» Глупо улыбаюсь я. «Нет». Он помог мне все это упаковать. За едой мы проводим первые минут 15. Молчание, такое привычное нашему странному дуэту, не кажется неловким или неуместным. Честно говоря, если бы Айден внезапно стал бы более разговорчив или хотя бы приблизительно настолько же энергичен, как, к примеру, Лиам, я бы волновалась куда больше. А так? Его молчаливость и спокойствие, исходящие от него — Кажется мне опорой, напоминанием о чем-то стабильном и надежном. Айден всегда держит все под контролем, особенно себя. Тихие волны соблазнительно накатывают на берег, шелестя зарослями камышей. Солнце, почти скрывшееся за верхушками деревьев на противоположном берегу, все равно упрямо припекает, и в голове моей рождается идея. Я с хитрой улыбкой оглядываю озерную гладь, проверяя, что дно у берега свободно от всяких неприятных пугающих коряк или водорослей. Сегодня поддамся любым своим желаниям. Я внезапно поднимаюсь и стягиваю через голову тонкую толстовку, оставаясь в удлинённом спортивном бюстгальтере. — Шел, нет! — пытается остановить меня Айден, очевидно догадавшись о моей затее. Но я снимаю кроссовки и носки, решив не трогать только бриджи. Почти бегум устремляюсь к берегу, пока Айден поднимается с пледа и, не повышая голоса, пытается достучаться до моего разума. Вода холодная. Забежав в воду по колено, я тихо визжу, когда ожидаемый холод впивается в кожу сотнями маленьких иголочек. Несмотря на это, озерная вода освежает размаренное на солнце тело. Восстановив дыхание, я смеюсь и оглядываюсь на телохранителя. «Да ладно тебе, нормально!» Айден сокрушительно покачивает головой и пристально наблюдает за мной. Холод спирает дыхание, но я иду дальше, чтобы окунуться по самую шею и быстрее адаптироваться к температуре. «Я так давно не плавала, как же это потрясающе!» Ощущения свободы, прохлады и легкости согревают меня больше, чем движение. Отплываю недалеко от берега и слегка останавливаюсь, делая передышку. Мой взгляд приковывается к последним ярким лучам заката, в которых солнце окончательно скрывается за лесным массивом. Позади меня слышится внезапный всплеск. Я в удивлении оборачиваюсь и вижу, как Айден стремительно заходит в воду. «На нем нет пиджака и рубашки, только брюки от костюма. Невольно засматриваюсь на работу его мышц, когда Айден погружается в воду и устремляется вперед уверенным кролем. Его плечи и руки напрягаются от нагрузки, а когда телохранитель останавливается возле меня, я удивляюсь его глубокому, но ровному дыханию». «Зачем ты это сделал?» — сквозь смех спрашиваю я. Айден улыбается уголками губ и пожимает плечами. Он легко держится на воде, а я усилием воли отвожу взгляд от его груди, теряющейся в темноте под водой. «Раз уж даже ты справилась с такой температурой, то мне непозволительно проигрывать». «Боишься, что я посчитала бы тебя недостаточно смелым?» — усмехаюсь я и отплываю подальше, задумав шалость. «Может быть». В глазах Айдена мелькает какое-то лукавое выражение. И прежде чем я успеваю обрызгать его водой, он делает это со мной. Взвизгнув, тут же отворачиваюсь и хохочу, отплывая в сторону. Мы движемся все дальше от берега, но мне ничуть не тревожно. Даже давний страх невидимого дна не мешает наслаждаться каждым мгновением. Возможно, все потому, что Айден рядом. После небольшой погони я сдаюсь и останавливаюсь, приготовившись к удару брызг. Дыхание вырывается изо рта, горло начинает саднить. Айден подплывает ближе и вместо того, чтобы обрызгать водой, лишь слегка выставляет руку вперед, ближе ко мне. «Передохни и давай обратно к берегу». Я благодарно киваю и аккуратно обхватываю его руку, переводя дух. В такой холодной воде Моя выносливость оставляет желать лучшего. Именно этим я объясняю то, что мне становится еще тяжелее держаться на поверхности, особенно когда рядом с моим ухом раздается дыхание Айдена. Его кожа поразительно теплая, Телохранитель держится на воде сбоку, и мое плечо случайно соприкасается с его грудью. Я ненадолго прикрываю глаза, испытывая внезапное желание прижаться к Айдену целиком. Лишь бы лучше ощутить это надежное тепло посреди ледяной воды. Осознание, что в моей голове мелькают такие мысли, заставляет тут же открыть глаза и отпустить руку Айдена. «Да, давай лучше к берегу», — киваю я, удерживаясь на плаву. Небо над нами постепенно темнеет. Где-то на востоке оно вовсе начинает наполняться чернотой, и отчетно еще на небосводе первые яркие звезды. Одно из них я замечаю, когда уже касаюсь ногами дна. Дрожь настигает меня только в тот момент, когда мы полностью выходим из воды. Рана на его боку почти полностью зажила, и я втайне надеюсь, что заплыв не доставил ему дискомфорта. Телохранитель не спешит надевать рубашку, дабы не мочить ее. Но, в отличие от меня, ничуть не дрожит а вот мне на плечи сразу же аккуратно опускается его пиджак. Я не могу удержаться и тихо смеюсь. «Ты постоянно это делаешь». «Что именно?» Айден садится на плед неподалеку от меня и опирается на локти, почти полулёжа. Его торс покрыт капельками воды, которые постепенно устремляются к бокам. «Пиджак», — немного не впопад отвечаю я. Такое чувство, что ты носишь его только для таких случаев. В моей голове это звучало как едкая шутка, однако в итоге получилось как-то тихо и странно. Айден устремляет на меня взгляд, а я не разрываю зрительный контакт только из чистого упрямства. Будь моя воля, я бы зарылась в этот чёртов песок с головой. Решив разбавить задумчивую тишину, тихо роняю. В любом случае, спасибо. «Это мило». Губы Айдена подрагивают в едва заметные улыбки. «Тогда я ношу его не зря». Я не выдерживаю и отвожу взгляд, сделав вид, что мне срочно нужно взглянуть на время в телефоне. Однако часы показывают внушительные 9 вечера, заставляя задуматься, не будет ли отец искать меня. «Скоро ехать домой?» — нехотя протягиваю я. Айден кивает и ненадолго прикрывает глаза. Я украдкой кутаюсь в пиджак, наслаждаясь теплом, и вдыхаю отголосок аромата его парфюма, который впитался в ткань. Древесная основа, кориандр и эстрагон. Я помню первый раз, когда ощутила этот аромат в его машине. Туманные мысли наводят на интересный вопрос, который я решаю озвучить почему ты до сих пор работаешь на моего отца?» Айден приоткрывает глаза и смотрит вопросительно. «Папа явно платит немалые деньги. За несколько лет с такой зарплатой ты мог бы сколотить собственный капитал и открыть маленький бизнес, уйти с опасной должности. Почему ты продолжаешь работать телохранителем столько лет?» «Три причины», — отвечает Айден, поразмыслив. «Первое. Вряд ли я найду работодателя, который будет стабильно выплачивать столь хорошую зарплату. Вторая. Чтобы сделать капитал, а уж тем более влиться в бизнес, необходимы недюжинные умения в обращении с деньгами и людьми, которые до них жадны. За годы работы с мистером Мейджерсоном я видел немало его бывших сотрудников, которые поступали так, как ты говоришь». Еще ни у кого не получалось сохранить стабильное финансовое положение и не вляпаться в неприятности по неопытности. «Не думаю, что ты не справился бы с большими деньгами. уверенно парирую я. Ты хладнокровно мыслишь и не стал бы поддаваться увлечениям и соблазнам». «Может быть. Но у меня есть третья причина». Голос Айдена становится тише. «Призвание или искупление. Это уже как посмотреть». Телохранитель делает долгую паузу, но я не спешу давить на него новыми расспросами. Хотя бы потому, что его слова дали достаточную почву для размышлений в тишине. Искупление. Бесполезно гадать, какая история таится за этим словом, которое Айден произнёс с ощутимой тяжестью. Но мне вдруг хочется крепко сжать его ладонь в своей. Я отказываюсь от этой затеи, не набравшись достаточно смелости. В конце концов, на этой работе я чувствую себя на своем месте. Айден немного вздыхает. Делаю то, что умею. Исполняю обязанности, в которых точно уверен. Я просто стараюсь сделать свою работу хорошо. Телохранитель замолкает, и я чувствую, что для дальнейших подробностей он вновь закрыт. Пойдем в машину. Наконец, решает он. Уже холодно. Поднявшись, Айден надевает рубашку и принимается застёгивать пуговицы одну за другой. Я ныряю в толстовку и кроссовки, наскоро собираю остатки еды обратно в контейнеры и вместе с пледом убираю их обратно в рюкзак. В машине Айден сразу же заводит двигатель и включает обогреватель с подогревом сидений. Я сворачиваюсь на своем пассажирском месте клубком, обхватив колени руками. Тепло мгновенно расслабляет меня, нагоняет приятную сонливость, и я уютнее кутаюсь в пиджак телохранителя. Айден тянется рукой к селектору и почему-то медлит. Поворачиваю к нему голову, задавая немой вопрос, а телохранитель в ответ задумчиво смотрит на меня. Секундой позже он касается экрана медиасистемы и открывает вкладку настроек. Я понимаю, что он собирается сделать только когда Айден находит в настройках голосового управления пункт добавления еще одного владельца, на чьи команды будет отзываться машина. — Ты что? — Да, мягко перебивает меня Айден. — Скажи свое имя, когда нажму на экран. Я в растерянности смотрю на анимацию всплывающего микрофона, вокруг которого медленно перетекают тонкие волнообразные линии. После нажатия на экране появляется надпись «Как я могу к вам обращаться, господин, госпожа». Я смеюсь и стараюсь сделать голос серьезным: «Шелл Мейджерсон. После уведомления об обработке на экране всплывают несколько самых популярных команд. И Айден тихо говорит. Озвучу их своим голосом, когда снова нажму». Кивая, все еще борясь со смехом. Не могу сказать, что меня так сильно веселит вся эта затея. Просто чувствую себя поистине хорошо. Даже в собственных мыслях боюсь допускать определение «счастлива» по отношению к себе, будто бы едва я посмею примерить это понятие, как тот же потеряя все, что оно обозначает. Следуя подсказкам на экране медиасистемы, я повторяю несколько базовых команд, пока, наконец, не появляется надпись «Новый водитель успешно добавлен». «Водитель». Подтверждая мою догадку, Айден выходит из машины. Он подходит к моей двери и аккуратно ее открывает, кивком головы предлагая поменяться местами. «Не веря своему счастью, я выпрыгиваю из машины так, что с плеч падает пиджак телохранителя». Айден вовремя ловит его и вешает на плечо. Оказавшись на водительском сиденье, восхищенно выдыхаю. Положение руля, радиус обзора, даже не думала, что на БМВ настолько комфортное расположение водителя. «Поменяй сиденье под себя», — напоминает Айден, пристегиваясь на пассажирском месте. И высоту руля тоже. Если с настройкой сиденья я справляюсь за считанные секунды, то с рулем получается ровно наоборот. В растерянности вожу пальцами под ним и сбоку от него. Понятия не имею, где в этой машине может находиться нужная кнопка. Айден сам тянется к рулю, зажимает что-то снизу и одним усилием опускает его ниже. Телохранитель находится так близко, Я могу наклониться всего на дюйм вперед, чтобы коснуться носом щеки или виска Айдена. В еще больший ступор меня вводит понимание того, что я не испытываю желания отстраниться. «Попробую голосовые команды», — подсказывает он, вернувшись в ровное положение на своем сиденье. Я моргаю и собираюсь с мыслями. «Включи фары дальнего света». Выбираю команду, не раздумывая. И машина охотно исполняет ее. Лес впереди нас пронзает ярким светом ксеноновых фар. А я снова начинаю улыбаться. «Выключи свет в салоне», — называю я новую команду. Пространство между мной и Айденом погружается в темноту. Несмотря на то, что я сделала это только ради удобства управления машиной, мне все равно становится слегка неловко. Включи плейлист Старсет, говорю я. Вот теперь этот вечер можно считать идеальным. Мои руки касаются руля, но я не спешу трогаться с места и немного поворачиваюсь к Кайдену. Уверен, что доверяешь мне управление. Я не могу различить в темноте салона его глаза но точно знаю, что телохранитель смотрит в мои. Да. Вернув взгляд на дорогу, я, наконец, переключаю селектор автоматической коробки передач в режим «Драйв» и плавно нажимаю на педаль газа. Машина отзывается мягким движением вперед. передние колёса попадают в небольшое углубление дороги и после добавления газа преодолевают неровность. Управление BMW не похоже ни на что другое. Та отзывчивость, плавность и надежность, с которыми машина реагирует на действия водителя, невозможно спутать с чем-то другим. Эта малышка буквально олицетворяет собой понятие «комфорт». Возможно, когда мы выедем на шоссе, она сможет олицетворить для меня и понятие «скорость». Я стараюсь не слишком поддаваться восторгу, поскольку невольно ощущаю стыд перед своей церата, оставленной где-то далеко в мастерской. Ты как-то просил напомнить никогда не давать мне свою машину. Как бы случайно произношу я, пряча коварство в голосе. О да, хочу, чтобы он забрал свои слова назад. Айден тихо усмехается. Этот звук я улавливаю сквозь музыку, негромко играющую в салоне машины. «Бывает, я нарушаю свои же правила». Его голос становится тише, когда телохранитель добавляет. «Наверное, даже чаще, чем стоило бы». Я вспоминаю, как часто Айден жертвовал принципами и должностными обязанностями, помогая мне и моей команде. Нет тех слов, которые могли бы описать благодарность этому мужчине, но я смею надеяться, что он знает о ней и без красноречивых выражений. «Об этом отступлении отправил ты не пожалеешь», — уверенно заявляю я, когда песчаная дорога, наконец, сменяется выездом на шоссе. «И что ты...» Айден прерывается на полуслове, когда я резко перевожу селектор в спортивный режим и вдавливаю педаль газа в пол.